Глава вторая. Я с трудом смог бы припомнить, как провёл день, сдерживая себя, чтобы не выплеснуть на кого-нибудь всю кипявшую во мне злобу. Это мне удалось сделать лишь призвав на помощь всю выдержку и умение владеть собой. Только вечером, вернувшись в свою холостяцкую квартиру, я позволил себе расслабиться, налив полстакана виски. Я опрокинул его в рот, закурил сигарету и стал раздеваться, намереваясь принять душ. В этот момент раздался телефонный звонок, будто кто-то ждал, что я пришел домой. «Карт слушает», — сказал я, беря трубку. «Сид» — раздался в трубке голос Джулии. Я резко бросил трубку, потому что не хотел сейчас ее не видеть, не слышать. Она повторила попытку ещё раз, но я опять бросил трубку. Когда я выходил после душа, телефон снова надрывался. На этот раз я уже несколько успокоился и решил с ней поговорить. "Керт, слушает", сказал я в трубку. "А мистер Керт?" раздался в трубке приятный девичий голос. "Да. Соединяю вас с госпиталем города Мейкен, Джорджи". В трубке раздался щелчок, а потом я услышал хмурский голос, хорошо поставленный баритон. "А мистер Керт?" "Да, я вас слушаю", ответил я. "С вами говорит доктор Стейли. В нашем госпитале находится мисс Элис Керт. Состояние её здоровья оставляет желать много лучшего. Понимаете, она пока надеется на выздоровление, а поэтому не хотел беспокоить вас. Но послушайте совета, если можете, то как бы случайно приезжайте. Ком сдавил моё горло, и я не мог ответить. Не услышал моего ответа. Баритон продолжал: "А вы меня поняли, мистер Керт?" Он: "Да, доктор, благодарил вас, с трудом выдавил я. Тогда до встречи, мистер Керт". И в трубке раздались короткие гудки. В тупом отцеплении я просидел несколько минут, держа в руке трубку. Наконец, положил её на место. Что же случилось с тётушкой Элис, подумал я? Милая, добрая Элис. Насколько я помню, вся моя жизнь была связана с ней. У неё была маленькая ферма недалеко от Мейкена, приносившая больше хлопот, чем доходов, но она не хотела с ней расставаться. Она сначала заменила умершую мать моему отцу, потом заменила мать и мне, прожив всю свою жизнь на этой ферме. Что же с ней случилось? Я видел её около трёх месяцев назад, тогда она жаловалась только на общее недомогание, связывая его с возрастом. Я снова снял трубку и позвонил мистеру Артуру Роджерсу, мэру нашего города. поставив его в известность, что оставляю вместо себя своего помощника, Неда Брокса. А затем позвонил Неду, который в свои 48 лет все еще был помощником шерифа, предупредив, что уезжаю на несколько дней. Закончив все переговоры, я налил себе виски, закурил сигарету и стал решать вопрос, как мне лучше добраться до Майкона. Наконец остановил свой выбор на машине. При моем увлечении авто и мотогонками я мог вполне рассчитывать, что за четыре часа доберусь до города. Утром я выехал на своем Ягуаре и Кленчу с остановкой по дороге был уже на месте. Госпиталь я нашел довольно-таки легко. Это было здание старой постройки на Мэй-стрит. Войдя в приемную, я спросил у миловидной девушки, где могу найти доктора Стейли. Она позвонила по внутреннему телефону, а потом проводила меня в кабинет доктора. На встрече мне поднялся плотный мужчина лет 45 с халёным лицом и сединой на висках. "Добрый день, мистер Стейли. Я Керт, к которому вы звонили", сказал я. "Добрый день, мистер Керт", ответил он. "Садитесь", и указал рукой на кресло, стоявшее возле его стола. Сам он сел в кресло за письменным столом. «Я понимаю, мистер Керт, что сообщу вам не очень приятную весть, но у мисс Керт, вашей родственницы, рак печени. Причем, да будет вам известно, данное заболевание не поддается лечению, а у нее оно еще и быстро прогрессирует. Жить ей осталось несколько месяцев. Вот по этой причине я вас и вызвал». Если хотите, то сестра проводит сейчас с вашей родственницей. Благодарил вас доктор, ответил я. На, может быть, есть смысл отправить её в Нью-Йорк или ещё куда-нибудь. Усмешка превосходства и жалости промелькнула на его лице. "Мистер Карт", ответил он тем же приятным баритоном, "по вольной делать всё, что хотите, и можете вести её куда хотите". «Но смысла в этом нет. Я мог вызвать сюда любого специалиста, но...» Он сделал паузу. «Простите, но наука пока еще не всегда всесильна. Вы можете только надеяться на святого Антония, покровителя нашего госпиталя». «Я понял вас, мистер Стейли», — ответил я. «Мне очень неприятно, что был вынужден все это сказать вам». А сейчас сестра Маргарет проводит вас в палату. Он нажал кнопку, и через минуту явилась приятная блондинка лет 22 в форменной одежде. "Проводите мистер Окертов", обращаясь к ней, сказал доктор к больной мисс Карт. Карт лежала на кровати, поверх покрывала в небольшой палате, и её взгляд был устремлён куда-то в точку пересечения потолка и стены, а может быть, и дальше. Она не отреагировала на наше появление, а продолжала смотреть тем же отрешённым взглядом, думая о чём-то своём. Она никогда не отличалась крупным телосложением, а сейчас и вовсе походила на ребёнка, только истощённого. На лице стало гораздо больше морщин, чем прежде. "Элис", тихо прошептал я, и её взгляд медленно соскользнул вниз и остановился на нас. Заметив это, сестра бесшумно покинула палату. Вдруг её взгляд стал осмысленным, и в нём засветилась радость, так хорошо мне знакомая. Сит, мой мальчик, она резко, слозивсь неизвестно откуда взявшейся в таком щедушном теле энергией, села на кровати и кинулся к ней, обнял её хрупкое тело, целуя морщинистое лицо. Элис, милая Элис, "Мама, Элис шептал я, и чтобы она не заметила непрошеные слёзы на глазах, опустился на пол, положив голову на её колени и старался прогнать предательский ком в горле, срывавший мой голос. "Сит, как ты оказался здесь? Кто тебя вызвал?" спросила она, гладя мои волосы. "Нет, Элис, я просто приехал на пару дней к тебе в гости", сказал я, не поднимая головы. "И тут я узнал, что ты находишься в госпитале". "Приехал в гости?" недоверчиво спросила она. "Обычно я предварительно звонил ей". Я мучительно искал выход. Не мог же я сказать, что её дела так плохи, что доктор Стейли меня вызвал. Я хотел сделать тебе сюрприз. ответил я а дело в том что я кажется решил жениться о боже наконец-то я поднял лицо и я глаза сияли радостью и на лице даже появилось какое-то подобие румянца а я-то уже думала что так и не дождусь того дня когда ты приведёшь хозяйку в дом кто она она она просто хорошая девушка Её зовут Джулия. Не мог же я в самом деле сказать, что её отец меня высмеял вчера и попросту выгнал. Я надеюсь, Сит, что ты выбрал действительно хорошую девушку, серьёзно сказала Элис. Конечно, Элис, конечно, проговорил Ян, садясь рядом с ней и обнимая её за плечи. Ну, наконец-то, может быть, ты станешь серьёзным. проговорила Элис с улыбкой. Ты всё так же гоняешь на мотоцикле, не считая с тем, что в твоём положении ширифа это уже неприлично. Ну что ты? Я уже почти год не садился за руль мотоцикла. Собрал я хорошо знаю, что всем известно было моё пристрастие к мотогонкам. Ладно, ладно, верю. Ты не уедешь сегодня. Нет, я приехал на машине. И переночую на твоей ферме, ответил я. На твоей сет, на твоей. А я знаю, что жить мне осталось очень немного. Правда, доктор Стейли говорит, что скоро будет лучше, но все доктора врут. Я сама сначала думала, что это обычное переутомление, а сейчас понимаю, что мне осталось мало, очень мало дней. Элис, ты поправишься, вот увидишь. Не надо, мой мальчик. Давай говорить серьёзно. Я уже думала об этом. Конечно, ты не захочешь жить на нашей ферме. Да и доходы её, но ты можешь её продать. Думаешь, что ты получишь тысяч 15? Да и я скопила немного. После похорон у тебя останется тысяч 10. Не перебивай меня, сказала она. Заметив мою попытку возразить, мне уже тяжело даются такие длительные разговоры. Да, ты мой единственный наследник. Завещание я уже написала. Ты у меня умный мальчик, а с этими деньгами ты сможешь переехать в какой-нибудь город покрупнее. Да и семья потребует денег. Жаль, что ты не привёз девушку с собой. Он вдруг её лицо исказило гримасой. Ничего, голос её сорвался на шёпот. Ничего. Сейчас пройдёт. А я встал и осторожно уложил её на кровать, а потом нажал кнопку звонка. Явилась сестра и увидя всё, сказала: "Мистер Карт, прошу вас выйти. Я сейчас сделаю ей больной укол, и она немного отдохнёт. Сит, ты не уедешь сегодня?" прошептала Элис поблевшими губами. "Нет, нет", заверил я её. "Поезжай на ферму, отдохни, а утром приезжай ко мне. Поговорим ещё". "Хорошо, я утром приеду". Я вышел из палаты с тяжёлым ощущением увиденного и в коридоре столкнулся с доктором Стейли. "Простите, доктор", обратился я. "Долго ещё будет это Я не мог подобрать нужных слов. Вы хотите знать, долго ли она ещё проживёт? спокойно спросил он. "Ну да", выдавил я с трудом. "Ну, месяца полтора, а то и два", сказал он уже более участливым тоном, видя моё состояние. Я вышел из госпиталя, сел в машину, запустил мотор и закурил. Я был ещё под впечатлением увиденного. Не спеша, осмысливая всё прошедшее, я добрался до фермы. Пожилая полная женщина, работавшая у Элис много лет, сначала радостно встретила меня, но, увидев моё состояние, проводила в дом и молча удалилась. Я оказался в доме, где мне всё было знакомо с детства, прошёл в свою комнату, где сохранилось всё в том же виде, как тогда, когда я жил здесь. или приезжал на несколько дней навестить тётушку Элис, заменившую мне и мать, и отца. Затем я вернулся в гостиную, подошёл к бару. Там, как всегда, для меня была приготовлена бутылка белой лошади. Я сходил за льдом, взял бутылку виски, плеснул изрядную дозу в стакан, положил лёд и закурив, сел в кресло, потягивая виски. Что делать? «Я как-то не задумывался, что могу однажды потерять единственного близкого мне человека и остаться один. А теперь я не только это знаю, но даже знаю и срок, который назвал доктор Стейли. Действительно, а кому я нужен, если такой подонок, как Гарри Моулс, может разговаривать с шерифом, то есть со мной, как с каким-то мальчишкой? И что я могу с ним сделать? Ничего». А может быть, он всё-таки прав со своей гнилой теорией? Не упусти свой шанс. Может быть, и мне следует изменить свои взгляды, свои принципы, чтобы чего-то достичь в этой жизни? А Джулия? Конечно, она не ожидала такого разговора отца со мной. Она на что-то надеялась. Она звонила мне, а я? Может быть, и она права? что не хочет отказаться от привычных условий жизни ради шерифа неудачников. "Но нет, Гарриф, неожиданно проговорил я вслух. Последнее слово будет ещё за мной. Я докажу, что ещё на что-то способен". В комнате плавали голубоватые облачка дыма, бутылка виски была наполовину пуста, но опьянения я не чувствовал. Мой мозг чётко работал, подводя меня к принятию решения, на первый взгляд абсурдного, но, по-моему, вполне возможного.